И тут все звуки застряли у меня в горле. Понимаете ли, ночь была ясная, безоблачная, стояла полная луна огромная, желтоватая. Чуть приподнявшись, я видел прогалину. В метрах в 100 от меня стоял русский грузовик. как-то нелепо накренившись. Судя по всему, ему расстреляли кабину из пулемета, убили водителя, и машина врезалась в дерево, а потом ее чуть отбросило ударом. Повсюду лежали мертвые, наши и русские. Никто не шевелился, не стонал, не звал. А по мертвым прыгали, резвились эти люди. Я не знаю, кто они такие. Ничего от классического облика черта с хвостом и копытами. Но и на известных науке зверей эти создания ничуть не походили. Они были не такие уж большие, примерно с кошку. Очень поджарые, тонкие, удивительно проворные и верткие. Знаете, что самое странное? Луна светила яркая. Но я не мог разглядеть их во всех подробностях. Они казались как бы силуэтами, такие гибкие, жёрткие, проворные силуэты. Их было много, очень много. Я не разглядел ни хвостов, ни рогов, тонкие, длинные, удивительно проворные создания. Они извились, Это будет, пожалуй, самое точное слово. Играли как дети. Прыгали с трупа на труп, гонялись друг за другом. Вся суть сразу видно была в том, чтобы перепрыгивать с одного мёртвого тела на другое, не касаясь земли. Как-то визжали при этом, похрюкивали. И это всё было до предела омерзительно. Они сами, их писки и хрюканье, их беззаботные игры самых вид Не могу объяснить толком, но от них исходило омерзение, как от бродяги исходит дурной запах. Большая прогалина, заваленная трупами, ярко светила луна, и эти их игры отвратительные. Для них покойники были забавой, понимаете? Им это всё нравилось, что лежат погоеньки, что их много погоеньков, что тут повсюду смерть. Я не знал, что вижу. Я и теперь представления не имею, кого видел, но в одном убеждён совершенно точно. Кто бы эти твари ни были, они глубоко враждебны человеческому роду и всем нашим моральным принципам. Того Чем живём мы, для них просто не существовало. Могу поклясться чем угодно, что я это видел не во сне и не в бреду, а не были на самом деле. И они были глубоко скверные. Был ли я верующим? Тогда нет. Я был молод, и нас воспитывали без особого упора на церковные ценности. Я лежал и смотрел На этих «игры» прыжки с трупа на труп, на суетню. Черные, поджарые, тонкие силуэты. Они скакали, некоторые словно бы плясали. И это были очень странные пляски, опять-таки не имевшие ничего общего с человеческими танцами. Пищали, хрюкали, повизгивали. Ни одного члена раздельного слова не было. Но тем не менее, у меня откуда-то было стойкое убеждение, что эти создания обладают своеобразной разумностью. И потом только, не знаю, сколько времени прошло, мне стало страшно. Просто невероятно страшно. Я представил, что они сейчас заметят, что я жив. Не знаю, что бы тогда случилось, но тогда при одной мысли, что они меня сейчас увидят, волосы на голове шевелились. Я пошарил рядом, наткнулся на автомат. Почувствовал себя чуточку увереннее. Это было оружие. Оружие всегда даёт человеку уверенность даже в такой вот ситуации. Осторожненько подтянул автомат к себе, за ремень. Магазин должен был быть полон. Я так и не успел выстрелить, когда появились русские. Голова кружилась, всё тело было как ватное, но я всё же чуть приподнял автомат, упёр его магазином в землю, нажал на спуск и пустил длинную очередь в их сторону.